Глава 22. Спасательная операции Эриан Таурис. Вернувшаяся в очередной раз на мою территорию медбригада была морально не готова к открывшейся перед ней зоне аномальных бедствий. Точнее, лежавшее в траве бессознательное тело воспринималось уже привычной частью пейзажа. А вот паникующий парень на дубе, который махал руками и ногами со скоростью пропеллера, вопя дурным голосом, плюс горелые ошмётки ковра на поляне, были чем-то новеньким. Ну а злющий дракон в ведре каски, выглядывающий из колодца как из амбразуры, и вовсе производил неизгладимое впечатление. У потрясенного глав врача из горла вырвался лишь один вопрос. «Как?» А его коллеги просто впали в ступор. Кстати, на этот раз врачи подготовились основательно. В руках каждого из них сверкали большие металлические чемоданы с медицинской символикой, а облачены мои спасатели были в костюмы биозащиты, белоснежные комбинезоны с капюшонами. Половину лица занимали большие очки, плотно прилегающие к коже. Такое чувство, что они явились не в поместье аккуратного дракона, а в чумной лагере на радиоактивном холме. Я попытался ответить на заданный вопрос, повисший в воздухе. Но моя драконья ипостась полыхала праведным гневом, поэтому вместо члена раздельных слов из груди раздался мощный драконий рев, который отправил бултыхающегося на дубе юнца пропеллера в глубокий обморок. А валяющееся под деревом тело, наоборот, пришло в чувство. Правда, ненадолго. Стоило разряженному франту увидеть перед собой четыре белых силуэта в костюмах биозащиты, которые кинулись к нему, отсвечивая огромными стальными чемоданами и очками-лупами, как он с воплем кинулся на утек. Причем тараканы в голове направили его почему-то прямо на мой колодец. А там я, с ведром, злой, зубастый и уже мстительный. В общем, не сдержался, подпалил ему волосы на макушке и штаны на заднем месте. Когда он развернулся на 180 градусов и, ничего не соображая от шока, рванул назад, на дружную бригаду медицинской помощи. Скажем так, победа осталась за медиками. Парни быстро скрутили бегуна, повалили его на траву и вкололи какое-то эффективное средство, от которого он снова затих. И в этот момент на моей лужайке активировались еще два портала, из которых выпрыгнули 12 санитаров, высоких мускулистых качков и тоже в костюмах биозащиты. Мужики обвели ошалелым взором сначала одно тело, висевшее на подтяжках на дереве, потом второе – на траве с обугленными штанами, после чего потрясенно уставились на меня. «Понимаю, что нечасто можно увидеть застрявшего в колодце ящера с ведром на голове, но такое пристальное внимание больно кололо мое и без того пострадавшее самолюбие». Снова рыкнул, но уже не так громко, а просто для порядка. Хоть я и плененный колодцем дракон, но все же генерал. Мой рык возымел свое действие. Врачи зашевелились и забегали по газону, как муравьи. Из новоприбывших пятеро кинулись снимать обмякшее тело с дуба, четверо утащили в портал Голозадова». Еще трое, а также четверо моих старых дружбанов, осторожно приблизились ко мне, осознавая предстоящий масштаб спасательной операции. «Кажется, он там застрял», — почесал капюшон главврач. «Может, подождем, пока он проголодается и похудеет?» — подал идею мужик из новой бригады. «Не понял, они меня что, голодом морить собрались, что ли?» Посмотрел на них так выразительно, оскалив пасть, что медики сразу отмели эту затею. «Кажется, тут нужен бульдозер», — задумчиво отметил другой новенький. «Надо звонить спасателям и откапывать дракона вместе с колодцем, а потом дробить бетонные кольца перфоратором». Стоило представить бульдозер в моем прекрасном саду и смертника, который осмелится долбить меня через бетон перфоратором, как все мое тело окатило огненная волна ярости. Из пасти вырвалось особо мощное пламя, но я направил его не накинувшихся в рассыпную медиков, а на сковывающий меня бетон, превратив его в пепел». «Ладно, бетонную преграду я порушил, но я все еще был зарыт по шею в землю». «Наверное, лопаты в сарае?» Тоненьким голоском произнес главврач, выглядывая из кустов ежевики, и смело направился за моим садовым инструментом. Его коллеги цепочкой потянулись вслед за ним.